Эпилог. Вдруг возникшее сияние злобы так же внезапно пошло на убыль, превращаясь в холодный, тугой и твердый узел, а потом исчезло совсем. Кэрол пробрала дрожь. О, боже, что со мной происходит? Она посмотрела на Джоуну. Оказывается, он глядел на нее, улыбаясь и одобрительно кивая, его единственный глаз сверкал. мне «Мне нужно в туалет», — сказала она, борясь со слабостью и тошнотой. Она не хотела, чтобы ее вырвало на пол. Он соскочил со своего места и встал в проходе, чтобы пропустить ее. Когда она поднялась, все закружилось у нее перед глазами, и она пошатнулась. Проходившая мимо стюардесса схватила ее за руку, чтобы поддержать Но Кэрол вырвала руку и сжала в кулак, прижимая грузи. И она не позволит никому касаться ее, пока не сбреет волоски, которые она обнаружила на тыльной стороне ладоней несколько часов назад.